Глава 33 В ту ночь ее мучили странные сны, словно ее несут в полонкине и чувствуется, как его покачивает, потому что насельщики идут размашистым, неровным шагом. Они входили в города, большие и сумрачные и к ним сбегались толпы любопытных. Улицы были узкие, кривые, а в открытых лавках — полных экзотических товаров, с их появлением прекращалась торговля, и продавцы и покупатели замирали на месте. Потом они приблизились к мемориальным воротам, и причудливые их очертания внезапно ожили, стали похожи на машущие руки индусского бога, а сверху, раздавались отзвуки язвительного смеха. Но тут появился Чарли Таунсенд, обнял ее, поднял с сиденье и сказал, что все это было ошибкой, он совсем не хотел обойтись с ней так дурно, ведь он ее любит и не может без нее жить. Она чувствовала на губах его поцелуи и, плача от счастья, спрашивала, почему же он поступил так жестоко, но спрашивая, уже знала, что это... Не имеет значения. А потом раздался хриплый возглас. Их разлучили, и между ними торопливо и молча прошли кули в синих лохмотьях. Они несли гроб. Она проснулась от страха. Их дом стоял на склоне крутого холма. Из окна ей была видна узкая река глубоко внизу, а за рекой — город. Только что рассвело. От реки поднимался белый туман, окутавший джонки, причаленные тесно одна к другой, как горошины в стручке. Сотни джонок, беззвучных и загадочных в призрачном свете, словно обитатели их во власти колдовских чар, словно не просто сон, а некто странный и грозный обрёк их на эту неподвижность и безмолвие. Утро разгоралось и солнце коснулось тумана, так что он засветился белым, как призрак снега на угасающей звезде. На реке уже было светло, стали видны несчастные джонки и густой лес их мачт, но выше, впереди, поднималась непроницаемая светящаяся стена. И вдруг из этого белого облака выступила высокая массивная мрачная крепость. Казалось, ее не просто открыло взору проникающее солнце. Скорее, она возникла из пустоты по мановению волшебной палочки. Она повисла над рекой, как твердыня жестокого владыки варварского племени. Но волшебник, строивший ее, работал быстро, и вот уже с одной стороны ее увенчала зубчатая стена, а еще через минуту из тумана проглянуло все в пятнах солнечных бликов скопища зеленых и желтых крыш. Они казались громадными, не складывались в общий рисунок, если и образовали узор, то неуловимый для глаза, капризный и замысловатый, но невообразимо прекрасный. То была уже не крепость и не храм, но волшебные чертоги некоего владыки богов, недоступные для смертных, таким воздушным, сказочным, невещественным не могло быть творение рук человеческих. Его породила мечта, сновидение. По лицу Китти бежали слезы. Она все смотрела не отрываясь, прижав в груди руки, приоткрыв рот, едва дыша. Никогда еще она не испытывала такой душевной легкости. Ей казалось